Он молча смотрел, как Вулф осушил стакан пива и вытер губы, а потом повернулся ко мне. «Слушай, Годвин, но ты же не чокнутый. В один прекрасный день, когда я не буду так занят, я непременно скажу тебе, кто ты есть, обещаю, но только не сумасшедший. Давай на минутку представим, что ты мне рассказываешь одну маленькую историю». «Да я вам и длинную бы рассказал». Когда мы услышали вопли, я находился в кабинете с мистером и миссис Миттом. Нет, нет, нет, нет. Сади назад. Начни со своего прихода. Мне нужны подробности. Я исполнил его желание и изложил все в своем лучшем стиле. По тону Вулфа я понял, что сегодня в программе стремление угодить предметами не первой необходимости.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 после чего снова ехидно проехался по поводу интересующего его отрезка времени. К своим прежним объяснениям я добавил лишь, что я вдобавок страшно проголодался и умчался перехватить кусочек. С минуту Крамер сидел и, насыпившись, жевал сигару, а потом обратился к Волфу. «Не верю!» — решительно заявил он. «Вот как! Чему именно вы не верите, мистер Крамер?»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 «Еще не верю, что вас совершенно не интересует это убийство».